Ночь перевалила за середину, все унялось на земле и в небе, реже летали самолеты, крупнее сделали звезды, и между ними как-то потерянно, игрушечно засветилась подковка месяца. Река по зеркалу свинцовела и вроде бы остановилась. Редко и все так же меланхолично взлетали ракеты за рекой, и где-то далеко-далеко Время от времени занимался гул, доносило раскаты грома и начинала внутри себя ворочаться земля, отзываясь в сердце тошнотворным щемлением, не похожим на боль, но прижимающим дыхание. Там, за рекой, в глубоком тылу, немцы взрывали «Великий город» не веря уже ни в какой оборонительный вал, не надеясь на благополучный исход дела, враг-чужеземец торопился сделать как можно больше вреда чужой стране, принести больше страданий людям, которые никакого ему зла не сделали, пролить как можно больше чужой крови. Как же надо затуманиться человеческому разуму, как оржаветь живому сердцу, чтобы настроилось оно только на черные, мстительные дела. Ведь их же страшные и темные дела, великие грехи, надо будет потом отмаливать, просить Господа простить за них. В прежние стародавние времена, после битв, пусть и победных, генералы и солдаты, встав на колени, молились – просили Господа простить их за кровопролитие. Или забыт Бог на время, хотя и написано на каждой железной пряжке немца «С нами Бог». Но пряжка та на брюхе, голова выше, там, где гремело, зажгло с неба и края в край. Что-то в тот небесный огонь выплескивало с ярче самого огня «Порское», рассыпала с горящими ошметями, гиена огненная пожирала земные потроха. Майор Зарубин, с молоду страдающей гипотонией, на совещании офицеров напился крепкого чая. Офицеры курили, гуще всех полил трубку полковник Бескапустин. Майор угорел от табака, уснул с головной болью, и вот среди ночи проснулся, Полежал, не шевелясь, затем поднялся, набросил на плечи телогрейку, отправился на берег реки, заметил недвижно сидящего на камне человека. Не помешаю? Садитесь. Не спится, Алексей Донатович? Не спится. Прежде крепок был на сон. Молодость, беззаботность, да-да, а сейчас у меня порой бывает ощущение, что мне уже сто лет». И у меня то же самое. Замолчали, глядя на все шире разгорающийся вдали пожар, на реку, которой достигали слабые отблески горящего неба. Но была она от этого еще холодней и отчужденней. Лишь тень крутого вражеского берега означалась в воде речь, сам же берег, осадив вниз Под яр всю черную пустоту ночи Обрисовался по урезу чернильной каемочкой. В той колдовской темени Угадывалось шевеление, Какое-то железо время от времени взбрякивало, Высекались мелкие синие искры из камней. Вам все-таки надо заставить себя Хоть немного поспать. Утром, я думаю, Немцы начнут бомбить и обстреливать наш берег, и в первую голову разнесут хутор, так опрометчиво оставленный. Народ они, хотя и подлый, не отрывая глаз от горящего неба, продолжал Зарубин, но вояки они расчетливые. Они знают, что днем у нас начнется выдвижение к реке плавсредств огневых позиций, что нам не до наблюдений будет. Поэтому надо из хутора всех людей увести в лес, велет закопаться, а то живут как на синокосе, спят под открытым небом, своих наблюдателей я не снимаю, пусть остаются. Копию схемы наблюдений верите мне прислать, может пригодится. Но я, пожалуй, пойду, надобно и в самом деле соснуть. Зарубина остался на берегу один, и видел, как выводил крики опоить лошадей чей-то коновод. Должно быть, ночью уже добавилось артиллерии на конной тяге. Видел, как из батальона щуся, огромный солдат наливал в кухню воду, долго ее промывал травяным вехтем внутри, выпустил грязную воду, ведрами прополоскал котлы, и, налив воды, поволокся пешком за кухней в ближние кусты. Где-то совсем близко ударила, и сразу смолкла перепелка. Обеспокоенно зачифиркали, запересыпали в горле монетки, утаившиеся в камнях куропатки. Длинно, противно зевая, стреки подала голос чайка, и призраком паря закружилась над тем местом, где солдат мыл кухню. Такая мирная картина, такая добрая ночь на земле! Катящаяся на исход, Подумав о том, что там, в Забайкалье, Уже давно наступило утро, И Наталья, накормив детей, Распределила свое отделение по местам. Кого в школу, Кого в поле с собой взяла картошку копать, Кого приструнила, Кого приласкала, Кому и поддала, Всем внимание уделила. Работает сейчас, Копается в земле И думает о них, своих мужьях-дураках. Наталья, звереныш-чуткой, она почти всегда угадывает какой-то своей бабьей интуицией или элементом каким, неслышно в ней присутствующим, надвигающуюся на ее мужиков передрягу. В такую пору пишет она одно письмо на двоих, зато длинное и насмешливое. «А как тут на фронте?» более или менее терпимо писать перестает, ничего не жрет, когда переживает, борчит про Федорович, изведется к чертовой матери из-за нас оболтусов, бабы российские по одному мужу сохнут, чтобы линки, а тут как в Непале мужей у бабы и один лучше другого, изо всех переживай, Александр Васильевич. Нарочно отгонял от себя тревогу и мысли о переправе. Все, что надо сделать, он уже сделал, распоряжение отдал. Предвидеть же все на войне невозможно. Тем более при переправе через водную преграду, каковой на пути нашей армии еще не было. Тем более при нашей-то заботе и подготовке, где изведешься весь» сердце в клочья изорвёшь, добиваясь хоть какого-то порядка. Пусть идет, как идет. Их, полевых командиров, смысл существования есть в том, чтобы доглядывать, подсоблять, маленько хотя бы защищать ошибки и просмотры командования. Так вроде бы четко и ладно спланировавшего дерзкую и сложную операцию». Но там, вон за рекою, тоже засели плановики, опыт наступления и обороны имеющие большой. Их задача — не пустить за реку русских, поистребить их и перетопить как можно больше. Всего бы лучше поголовно. Кто кого? Вот простой и вечный вопрос войны. И ответ на него последует скоро. Вон уж посветлело за спиной небо, из Сибири, из родных мест, от Натальи и детей светлым приветом катит утро, над рекой Гусей туман, белый наволочью ползет к берегам, успокаивая реку тихим дыханием, бестелесной плотью соединяя берега, которые задумывались создателем для единого земного мира, но не для враждебного разъединения. Туман держался до высокого солнца, помогая армии, изготовившейся к броску, в последнем приготовлении, продляя покой и жизнь людей на целых почти полдня. Но как только посветлело на земле, в небо мошкой, Высыпали самолеты и с грозным гулом покатились к реке. Забабахали зенитки, зачистили установки «дай-дай». Понеслись в небо пулеметные струи. Небо сплошь покрылось пятнами взрывов. Навстречу воздушным армадам выскочил взводик истребителей со звездами. Следом второй, третий, поднялась в небо карусель, Истребителей отнесло в сторону. Бомбардировщики начали опорожняться на берег. Треск камней, огонь и дым взрывов, грохот зениток, удары минометов и орудий. Все смешалось в общее месиво. В земной хаос и ужас бой начался». Нырнув к наблюдателям в ячейку, майор Зарубин припал к стереотрубе и начал округлять, закольцовывать красным карандашом огневые точки противника. Взвод разведки завязал бой на противоположном берегу, огонь взвода жидок, долго ему не продержаться. Полковник без капустин махнул капитану Щусь рукой, роту лейтенанта Яшкина на переправу. Командир второго полка сыроватка. Бросил через реку роту под командой Шершнева. Взвод разведки, начав переправу раньше времени, спровоцировал начало операции, нарушил ее план и ход. А раз так, разорвались, хоть зубами держите полоску правого берега, укрепляйтесь на нем. 18.00 начнется артподготовка. И через полтора часа переправа главных сил — Такой приказ поступил из штаба корпуса в дивизию, из дивизии в полки. Видя, как плотнеет огонь над рекою, как щипает взрывами берег, остров и все, что есть по эту сторону реки, как сама вода кипит и подбрасывает вверх мутное, грязное, вытряхивающее из водяного султана каменья, щепье, лохмотье, ошметки, разом подумали оба командира полка. Пропал взвод, пропадут роты без поддержки, и поддержать их пока невозможно. Но именно в эти лихие минуты из-за леса, из-за тополей почти над самыми головами прошли эскадрильи штурмовиков. Летаки, уже стряки, звезданули из ракетных установок по вражескому берегу, насорили на оборону противника крупных картошин, и все это кипящее варево, присолили из автоматических пушек и крупнокалиберных пулеметов. Правый берег, затем и левый, начало затягивать копотью, дымом и пылью. Отработавшие звенья сменили в небе другие эскадрильи. В небе шел непрерывный воздушный бой истребителей. Падали самолеты то за рекой, то в реку. Один подбитый Лавочкин дотянул до нашего берега, Упал как-то совсем уж неладно в районе ротной кухни. Летчик не успел раскрыть парашют и растянул свои кишки по обрубышам и обломышам изувеченного и дерева. Коля Рындин снял сучьев останки убиенного. Обедом бойцов кормили под грохот и вой снарядов. Коля Рындин и сам пообедал плотно, впрок, сдал кухонное хозяйство совсем изворлыжившемуся повару и отправился к своим товарищам. Командир батальона собирал в кучу людей, умеющих плавать. Тем временем из дыма, уже высоко клубящегося над берегом, высыпались условные ракеты. Стрелковые роты, пользуясь внезапностью, достигли правого берега, Но сколько и чего осталось от первых двух род и взвода разведки, никто не знал. Переправа. В тот вечер солнце было заключено в какую-то медную, плохо начищенную посудину, похожую на таз. И в тазу том на солнце стесненно плавилось, вспухая шапкой морошкового варенья, переваливалось через края посудины, на закате светило... Зависала над рекой и, угасая, усмиряясь, кипя уже в себе, не расплескивала огонь, словно бы взгрустнула, глядя на взбесившиеся берега реки. Двоногая козявка, меча огонь молнией, доказывала, что она великая и может повелевать всем, хотя и вопиться страху, и звезды ею сокрушаются, и солнце ею потушаются». Но пока солнце потушится, да звезды сокрушатся, ищадие это Божье, скорее всего, само себя изведет. Быстро-быстро, вроде как раздосадованно, солнце скатилось за горбину высоты сто и скрылось в дымом передернутой далии.